Ленка вжалась в стену возле двери, и я отметила, как это мудро. Когда дверь откроется, Ленка окажется за ней. А вот я на самом виду. Надо лезть под стол, подумала я. Но ноги были ватными и слушаться не желали. Я стояла и таращилась на дверь, хотя Ленка отчаянно махала руками, призывая меня скрыться с глаз. Очень медленно дверь открылась, и я увидела тёмный силуэт. И в первый момент даже решила, что в глазах у меня двоится. Наш человек был в спортивном костюме и такой же дурацкой шапки, что и Ленка. Даже рюкзак на нем был подозрительно похож на наш. Но в смысле об очередных глюках пришлось проститься. Человек был значительно выше ростом коротышки Ленки и довольно широк в плечах. «Это грабитель!» — озарила меня. «Ах! Деньги свистнула теперь вернулся!» Грабитель сделал пару шагов, и тут, должно быть, разглядел меня. Я хотела заорать, но он меня опередил. Правда, орать не стал, но произнес вполне отчетливо. «Ни хрена себе!» Выпучив глаза, я пыталась решить, что делать. Заорать? чтобы сюда прибежал охрана или попробовать договориться с грабителем, мол, расходимся по-доброму, раз уж нечистая сила не кстати свела нас здесь. Не знаю, до чего бы я додумалась и какие мысли бродили в голове грабителя, но тут очнулась Ленка, схватила какую-то коробку с журнального стола и со всей силы заехала ею грабителю по голове. То есть она-то метила в голову, а попала по шее? Но и этого оказалось достаточно, чтобы он качнулся и начал заваливаться вправо. И тут Ленка треснула ему по голове еще, на сей раз попав. Он как-то странно пискнул и рухнул на пол. — Ты чего стоишь? — зашпел Ленка. — Сматываемся! Я перескочила через поверженного врага, и тут мой взгляд уперся в его рюкзак. — Деньги! — озарила меня. — Он деньги свистнул. — Какие деньги? — Спятила? Однако я потянулась к рюкзаку. На счастье, он висел на одной лямке, и снять его оказалось легко. Ленка пританцовывала рядом, издавая непонятные звуки. То ли зубами клацала, то ли тихонько подвывала. Своё оружие, которое оказалось вовсе не коробкое ноутбуком, она прижимала к груди. — Да шевелись ты! — взмолилась подруга, и мы бросились по коридору. Не знаю, чем бы дело кончилось, но ко мне внезапно вернулся здравый смысл, и я схватила Ленку за руку. — Не туда! — Наташкин кабинет! Там наши вещи! Нельзя их здесь оставлять! В Наташкином кабинете Ленка сразу же полезла в шкаф, всё ещё с ноутбуком в руках. — Что ты делаешь? — разозлилась я. — Я уже и сама не знаю. Ой, господи, чуяло моё сердце. До утра я не протяну. Вот что хочешь, делай, но я скончаю свихнуть. Я кусаться начну!» «Какое утро! Дура!» Огрызнулась я. «Надо отсюда срочно выбираться. Диму ограбили, охрана ментов вызовет. Они что, по-твоему, в шкаф не догадаются заглянуть?» «Как выбираться? Там же двери автоматически!» «Придется в окно!» Я схватила рюкзаки, радуясь, что мы заранее собрали свои вещи. «Идем!» ноутбук брось!» «Да не здесь! А то сразу догадается, что мы тут прятались!» Я шагнула к двери, поражаясь стойкости своего организма, а главное тому, что какие-то мысли всё ещё имеются у меня в голове. «Катенька, я тобой восхищаюсь!» — залепетал Ленка. «Ты ещё можешь соображать!» «А я уже ничего не могу!» «Ой, только не говори, что мы должны туда вернуться!» С ноутбуком в руках продолжила. она вдруг этот тип уже очухался?» Мне и в голову не пришло возвращаться, потому что временно поверженный враг не давал покоя и мне. Очень хотелось поскорее смыться, чтобы ненаруком не столкнуться с ним ещё раз. Тут Ленка вместо того, чтобы идти за мной, вновь принялась вибрировать и клацать зубами. — Ты чего? — зашептала я. — Вот если она надумает хлопнуться в обморок, нам конец. Хоть в экстремальных ситуациях человек способен на многое, но мне ни в жизнь не выбраться отсюда с тремя рюкзаками и с Ленкой на закорках. Помимо лишних десяти килограммов, мне ещё положено пятьдесят, а я не лошадь, тяжеловоз. — Это что? — хриплым голосом вопросила она, пристроив ноутбук на Наташкином столе разглядывая свои руки в белых резиновых перчатках. — котя «Это кровь. Я сейчас умру». «Где ты вывозилась?» — вновь зашептала я, потому что на перчатках в самом деле виднелись тёмные пятна. «Катя, я его убила». «Это кровь». Она понюхала свои руки и закатила глаза. «Ну, какая кровь?» Перешла я на ласковое поскуливание. Ты его ноутбуком треснула, а не руками. Я его убила. Ой, глупости не говори. Шевелись, а то сейчас убиенная очухается и нам с тобой мало не покажется. Я подхватила ноутбук под мышку, решив бросить его в коридоре, вышла из комнаты. Ленка за мной. дверь предве... Ой, ладно. Давай лучше я сама... Я вернула ей ноутбук и заперла дверь. На этаже по-прежнему стояла тишина, и это хоть немного успокаивало. Спустимся на первый этаж по пожарной лестнице и попытаемся найти окно, через которое выберемся. Я и сама в такое счастье не верила. В любой момент можно нарваться на охрану или на грабителя. А что, если он не один? Я вспомнила о смутных тенях, увиденных в коридоре, и похолодела. Да их здесь целая банда. Куда же охранники смотрят? Ну, хороши! Хотя... Пусть ещё немного побездельничают, пока мы с Ленкой смотаемся. Занятая своими мыслями, я на время забыла про Ленку. И совершенно напрасно. У неё тоже были мысли. И они? Погнали её в женский туалет! Когда я вспомнила про Ленку, она уже распахнула дверь туалета и совершенно неожиданно завопила. — Ты с ума сошла, что ли? — бросилась я к ней, но, признаться, тоже. Завопила потому что увидела ноги, которые не давали покоя Ленке. В туалете было окно, а напротив — фонарь, и света было достаточно, чтобы отчётливо их увидеть. Ноги были не одни, а в комплекте. Остальные части туловища покоились под раковиной и, вне всякого сомнения, принадлежали охраннику. На белой рубашке темнело подозрительного вида пятно. Ленка, на которую вновь как морской прилив накатил отвага, шагнула к нему опустилась на корточки. — Катенька, — жалобно сказала она, — а парни то убили. — Кто? — Глупее вопроса не придумаешь, но в тот момент он был единственный на что я оказалась способна. — Тюрьма по нас плачет, — сурово ответила подруга. — Ни в жизни не докажем, что не мы его кокнули. — Но ведь точно... Грабить пришли, значит, и убить могли за милую душу. «Бежим!» — рявкнула я. «А он? Чем ты ему поможешь?» И мы бросились по коридору к пожарной лестнице. Мысли в моей бедной голове путались, пока не возникла одна, но ясная. Орали мы громко, и охрана просто обязана была услышать нас в пустом здании. Теликане, что ли, смотрят? Или в наушниках сидят? «А кто сидят-то? Охранников должно быть двое, и один из них лежит в женском туалете, причём, если верить Ленке, мёртвый!» «Боже мой!» — ахнула я. Мы как раз пустились на первый этаж, свернули в коридор. Здесь горел свет, и в этом свете мы увидели жуткую картину. Второй охранник лежал на полу, раскинув руки, а над ним стоял тип в спортивном костюме и шапке с прорезями для глаз. В этот момент он как раз повернулся, а мы с разбега едва на него не налетели. — Как приключение это быстро кончилось, — успела подумать я, ни мгновения не сомневаясь, что нас постигнет участь охранников. Но убийца повел себя загадочно. Вскинул руки и заголосил — «Я ничего не видел, я вообще здесь случайно!» «А-а-а!» Ленка. А, -а, а Совершенно неожиданно заорал он!» И мы бросились в разные стороны. Он в левый коридор, мы в правый. Бежали мы до тех пор, пока не уперлись в стену, и тут опять в голову полезли мысли. Одна была настойчивее всех. Надо выбираться из здания, пока мы здесь окончательно не спятили. «Спокойно, Матрёна!» — громко сказала я себе, скорее себе, чем Ленке. Бог знает, какой стать, любимая папина присказка пришла мне сейчас в голову. «Катенька, это я, Лена!» Жалобно пискнула подруга по-прежнему с ноутбуком в руках. «Я уже совершенно ничего не понимаю!» Я толкнула ближайшую дверь, и тут повалила удача. Дверь открылась. Я с подозрением заглянула в комнату и увидела два кресла, стол с компьютером и... вожделенное окно. Обычные пакета и никаких тебе решёток. Впоследствии выяснила, что это была комната, где днём отдыхала охрана. Я распахнула окно, выбросила рюкзаки, пододвинула кресло, чтобы Ленка смогла взобраться на подоконник и первая спрыгнула на землю. Высота была приличная. «А а это куда?» — спросила Ленка, показывая на ноутбук. «Брось». И она бросила. И угодила мне в ногу. Но я даже не обратила на боль внимания. «Прыгай, я тебя поймаю». Я была уверена, что Ленку придётся долго уговаривать, Она со своей-то лоджией выбраться не в состоянии. Но подружка выпорхнула, точно ласточка, и через мгновение оказалась в моих объятиях. Мы рухнули на землю, и Ленка сказала. — Катенька, ты нас спасла, я бы без тебя сто раз копыта отбросила. — Ты с меня слезла, а? — попросила я. — А то я копыта отброшу. эленка отползла в сторону, пытаясь отдышаться, но я ей такой возможности не дала. — Бежим! Я схватила рюкзаки... Она — ноутбук, — дал сон ей, — но сейчас мне было не до этого. Мы неслись по переулку, не особо заботясь о направлении, тут опять попёрли мысли. Я притормозила, и Ленка ткнулась носом в мою спину. — Стоп, — сказала я, — надо подумать. — О чём? — забеспокоилась подруга. — Диму ограбили. Там охрана. То ли раненые, то ли убиты убиты? посуровила я, обращаясь к Ленке. «Ну, «Ну, я не могу тебе вот так сразу ответить. Ты же знаешь, в каком я была состоянии». «Где ж менты-то?» начала гневаться я. «Людей убивают, а им и горе мало. Надо срочно звонить». «Может, всё-таки не надо?» — заныла Ленка. «Я ведь дядьке по башке треснула». «Ой, мои руки запятнаны кровью!» — трагически воскликнула она. Многострадальный ноутбук полетел на землю, а Ленка уставилась на свои руки — При дутренних сумерках было отчётливо видно, что подруга на сей раз не фантазирует. На перчатках была кровь, и ноутбук тоже был окровавлен. «Ты видишь? Видишь?» — возвысила она голос. «Боже, что я наделала! Я мечтала спасать людей вместо этого укокошила человека!» «Да подожди, подожди!» — заволновалась я, оглядывая ноутбук со всех сторон. «Кровь на нём есть, и тут я спорить, конечно, не буду, но... Ты его сама запачкала. Видишь, везде отпечатки твоих пальцев». А просто крови нет, видишь? Не вижу. Но ты всё равно продолжай. Нет. И что? А то, что сначала кровь появилась на твоих руках, а уже потом ты испачкала ей ноутбук. Я не поняла, это хорошо или плохо? Хорошо, потому что ты никого не укокошила. Как же? Я его по шее и по голове. чтобы человеку голову пробить такой штукой, надо так треснуть. Короче, твоих сил на это не хватит. Я на всё согласна, лишь бы греха на моей душе не было. — Кать, ты так нарочно говоришь, чтобы меня успокоить? — нахмурилась она. — Нет, я пытаюсь разобраться в том, что произошло. Ну, — Тогда разберись, откуда у меня на руках кровь. — Давай мысли дедуктивно. — Давай. — Только я дедуктивно не умею. — Тогда не перебивай. Ты пошла в туалет. — Женский. — Я только заглянула. — Неважно. А в туалете был парень из охраны, так? — Но я его не трогал. Правильно. Зато ты шлёпнулась в коридоре на ровном месте. Я поскользнулась обиделась Ленка. Отсюда вывод. Очень может быть, что в этот момент ты руки в крови и испачкала. Не было там крови. Или была? А если была, то откуда? Охранник-то в туалете? Точно. Хотя убить его могли в коридоре, а в туалет потом оттащить. Господи, Катька, какая же ты умная! — Само собой, детективы читать надо, а не лев Николаевич. Оставь Графа в покое, далсы он тебе, когда тут она вытащила мобильный, начала набирать номер. Ты кому? Насторожилась я. Ментам? и в скорую. Вдруг парни, что же? Жив... Ты с ума сошла? По своему телефону звонить, нас же сразу засекут. Как? Откуда мне знать? У них там специальная аппаратура. А что ж тогда из дома звонить? «Ты меня с ума сведёшь! Из автомата!» «Карточка есть?» «Нет». «Зачем? У меня же мобильный». «Чёрт, у меня нет». «А что же делать?» «В супермаркете карточки продают. Давай туда, может, от нас чья-то жизнь зависит». Мы собрались бежать в супермаркет, но тут из подъезда появилась бабуля с доберманом. Мы посмотрели на неё. Она посмотрела на нас и заорала блажью. «С ума сошла старая?» — изумилась Ленка. И тут мы взглянули друг на друга. «Мама дорогая, было отчего бабке и вопить на всю улицу. Мы же до сих пор в шапках и перчатках, а Ленка еще и с окровавленными руками». Бабка юркнула в подъезд, снабженный домофоном, а Доберман остался на улице. «Естественно, Доберман заинтересовался нами». У нас к нему интерес был вынужденный, мы еле-еле добежали до соседнего подъезда, успев закрыть дверь перед носом псины. На наше счастье, жильцы здесь о безопасности особо не пеклись и замком не обзавелись. «И что теперь делать?» — тяжело дыша спросила Ленка. «Переодеваться». Доберман исходил лаем за дверью, а мы торопливо стягивали костюмы. Картины одна страшнее другой являлись мне. Испуганная бабка, разъярённые соседи и, конечно, милиция. «Что ты растявкался, придурок!» — попробовала вразумить пса Ленка, натягивает джинсы. «Никогда не любила доберманов. Вот зловредная псина!» Фазер хотел завести для охраны. «Хорошо, хоть за эту гадость полторы штуки заломили, а папа не дурак, чтобы деньги на ветер бросать. Чего только людям не спится!» — с воодушевлением продолжала она. «В такой ранник на улицу тянет!» «Катька, а как мы выйдем?» — догадалась спросить она. «Ведь животное не отстанет!» Придётся рискнуть. Бабка наверняка ментам звонит. А может, пёс нас не узнает? Мы ж переоделись. Он унюхает. Давай шмотки здесь бросим. Может, он тогда усомнится? Нельзя шмотки бросать, ты что забыла? Это же улики. «Ну, я не знаю. Надо рискнуть. Так, на счёт три открываю дверь. Я открыла и тут же закрыла. То есть попыталась... Зловредная скотина успела сунуть в щель морду со скаленной пастью. Пришлось дать псу по носу ногой, чтобы закрыть дверь. После этого моего поступка нечего было думать о том, чтобы подружиться с собачкой. — Кранты, — запечалилась Ленка. — Сейчас менты приедут, а у нас в рюкзаках вещдоки и краденый ноутбук в придачу. — Спрячу в рюкзак. — Думаешь, поможет? Она перевела взгляд на грабительский рюкзак и вдруг спросила. — А деньги там? «Наверное, — пожалуй, я плечами. — Давай посмотрим. Тяжёлый?» — Ленка сунула в рюкзак руку, замерла, а потом взглянула на меня с огнём в очах. «Нет здесь никаких денег. Тут какие-то железки». «Ты, наверное, плохо смотрела, — заволновалась я. — Хорошо я смотрела. Можешь сама посмотреть. На кой чёрт ты волокла эту груду железа?» «Что ж теперь? Ай, я здесь его не оставишь. Улика!» — вздохнула я. Ленка тоже вздохнула. — Катька, давай идею, как выбираться. — Можно попробовать выбраться на крышу оттуда в соседний подъезд. — Ага, давай пробовать. Только мы достигли площадки первого этажа, как ближайшая дверь открылась, и перед нами возник здоровенный дядька лет пятидесяти. Посмотрел на нас с подозрением и спросил. — Вы чё тут? — Дяденька, — запречитала Ленка. — Мы от собачки прячемся, она нас не выпускает. Словно в подтверждении её слов доберман утроил усилия. Дядя направился к двери подъезда, а мы укрылись за его спиной. Дверь он распахнул и сказал удовлетворённо. «Цезарь, нечистая сила, чё ты растевкался? На гуляш пойдёшь. Где твоя хозяйка, чтобы ей каждый день зятя в гости ждать?» Цезарь чудесным образом успокоился, правда, косился в нашу сторону и время от времени рычал. «Дяденька, вы его подержите маленько?» «Но он смирный, не бойтесь», — ответил дядя, ухватив зверя за ошейник. «Хозяйка-то твоя, где я?» Мы рысью припустили со двора, а на проспекте едва успели спрятаться за троллейбусной остановкой, к покинутому нами дому катила милицейская машина. «Бабка вызвала!» — пробормотала Ленка. «Катька, бежим отсюда, заметут!» «Куда ты? Супермаркет в той стране!» До супермаркета мы добрались минут за десять, потом ещё искали телефон-автомат. «Я тебя убью!» — вдруг заорала Ленка. «Ты что сдурела?» — растерялась я. «Не я, а ты! Дура твою мать! Ментам звонят без карточки!» «Думаешь, только у тебя мозги отшибло!» — вздохнула я. «Да, я сама позвоню». «Милиция?» — заговорила я, услышав мужской голос. — Ограбление на улице Воровского, дом 7 или 5. Там, где турагентство, вояж. Есть раненая. — Ремня бы тебе, — ответил дядя. — Придурок, адрес, запиши! — заорала я и стала набирать номер скорой. — Раненые в офисе, срочно приезжайте. — Адрес? — спросила женщина, как видно, никуда не торопясь. — Не спешите, Я записываю. Что случилось? Я понимаю, что раненые. Конкретно, что произошло? Откуда мне знать? А мне откуда знать, какую машину посылать? Раненые разные бывают. Их ошпарило? По голове стукнули? Или в яму упали? Или, может, стеклом порезались? Откуда в офисе яма, удивилась я? Вам лучше знать, что у вас там и откуда. Я в досаде повесила трубку. «Как, думаешь, толк будет?» — спросила я Ленку. Она пожала плечами. «Кто знает?» «На по телеку показывают сразу по машинам, менты с автоматами эти с каталкой. Мы его теряем. Может, стоит подумать о смене профессии?» — вторично вздохнула я. «Поздно», — трагически ответила Ленка. «Что делать-то будем?» «Нет у меня уверенности, что эти деятели туда поедут». Может, вернёмся и проверим? С рюкзаками? А, с рюкзаками, пожалуй, опасно. Давай сначала домой, а потом в офис. Троллейбусы ещё не ходили, и добираться пришлось пешком. Ленка молчала и сосредоточенно тёрла нос. Мне тоже говорить не хотелось, мысли были не невесёлые. Нажли приключения. Никакого удовольствия, а страху натерпелись. И ребят жалко. Вдруг их правда убили. «Может, раненая?» Словно читая мысли, пробормотала Ленка, заглядывая мне в глаза, я пожала плечами. Войдя в квартиру, мы бросили рюкзаки в прихожей. Ленка сбегала в туалет, и мы отправились в офис. Первый троллейбус шёл из парка, и водитель, увидев нас, притормозил, открыл дверь. «Надо было Наташке позвонить», — вздохнула Ленка. «Успеется». Она, поди, место себе не находит, ждёт, волнуется, надеется. Раньше одиннадцати она звонка не ждёт. Мы сейчас должны сидеть в шкафу, а оттуда не позвонить. В смысле, если бы охрана была на месте и всё такое. Ой, даже не верится, что всё это было с нами. И как я не слегла до сих пор с острой сердечной недостаточностью. Что-то меня подташнивает, а перед глазами мушки прыгают. Должно быть давление. — Это от голодухи и недосыпа, — заметила я. — Да? — Умная. — Кто из нас врач? Террорейбус медленно ехал по спящему городу, а мы смотрели в окно и гадали, как всё объяснить Наташке. И денег нет, и в такое вляпались. А некоторые ещё нагло утверждали, что с ними никогда ничего не случается. Накаркала. Ворона. Не к месту заметила Ленка. Добравшись, наконец, до офиса, мы смогли убедиться, что жизнь здесь бьёт ключом. Возле дверей стояли две милицейские машины, и скорая. Народ, никак не меньше десяти человек, суетился поблизости. Тут показались санитары с носилками, и Ленка радостно взвизгнула. «Живы! Охранники-то живы!» «Откуда знаешь?» Но «Лица открыты, видишь? Если человек умер, лицо ему закрывают, так положено». — Ой, там Женька Игнатьев. Пойду узнаю. Не успела я сообразить, в чём дело, а Ленка уже подскочила к одному из санитаров. Носилки вкатили в машину, и парень закрывал дверь. Ленка стала с ним разговаривать, а я паслась в сторонке. Парня кликнули, он сел в машину, а Ленка вернулась ко мне. — Женька говорит, у всех троих огнестрельное. — Троих? — Ага, одного раньше унесли. — Не стоило тебе с ними разговаривать, а вдруг чё заподозрят? — Да брось ты, нормальный он парень. Он у нас учится на пятом курсе, а на скорой подрабатывает. В этот момент к офису подкатил Мерседес, из него появился Наташкин работодатель. Признаться, я никогда не могла понять, что такого нашла в нём подружка. Я имею в виду времена, когда он не был козлом, хапугой и обманщиком, а звался просто Димой. Только и хорошего в нём, что брюнет... Но и это парня не особо красит, потому что на Димкином затылке уже наметилась лысина, которую он пытался скрыть, для чего отрастил волосы и стал их зачесывать назад. Невысокий, довольно щуплый, но уже с брюшком, лет 35, что, по моему мнению, весьма близко к старости, голубые глаза такие маленькие и так глубоко посажены, что в смысле красоты от них тоже толку никакого. Нос широк длинноват, а вот губы мне нравились». Наташка утверждала, что целуется он классно, я это вполне допускала. Дима любил дорогие тряпки и носил в ухе сразу две серёжки, не боясь прослыть педиком, за что я его уважала. Приятно, когда у людей есть убеждения. Вообще, до дракических событий с деньгами, которые Дима подло умыкнул, я относилась к нему неплохо, как к товарищу имею в виду. Наташке он, конечно, не пара, а на себе десяток таких Дим найдёт, а в остальном нормальный парень. Когда выпьет, анекдоты травит, безропотно развозит нас по домам, даже в ресторан будет Не часто, но пару раз такое случалось. Был он не то что умён, но и не дурак. Конечно, джангу от пятницы он ни за что не отличит, но кран мне починил за 10 минут. Теперь Дима сурово хмурился. Сразу он направился в офис, но был остановлен бдительным сотрудником милиции. Дима принялся ему что-то объяснять, размахивая руками. Всё это мы видели сквозь стеклянные двери». Близко подходить боялись, как бы нас Дима не заметил и не начал подозревать. Ленка шмыгнула носом и неожиданно заявила. «Диму жалко».